Глава третья. Доброе утро, говорите. А если я проснулась от громкой музыки, вскочила, споткнулась, упала и врезалась лбом в ножку кресла, можно его таковым считать? Я вот засомневалась. Потирая ушибленное место, посмотрела на настенные часы, ужаснулась стрелкам, замершим на шести утра, помянула недобрым словом тех, кто придумал ранний подъем. Но делать было нечего. Раз уж проснулась, Пусть и таким ненормальным способом отправилась умываться, накинув на себя обнаруженный в шкафу халат. Прочитала вчерашнее заклинание, а оно, зараза такая, не сработало. Второй раз попробовала, третий. «Да что за мир такой? Даже вымыться нормально нельзя!» — возмутилась я. И стоило только поругаться, как на меня хлынула вода, ледяная настолько, что дышать стало тяжело. Поток подхватил, снес напрочь дверь ванной, потом вышиб входную. Я кричала, пытаясь выбраться из воды, которая не убывала. Меня куда-то швыряло и бросало. Я то уходила с головой в воду, то выныривала. Легкие жгло, голос охрип, а происходящее казалось нереальным кошмаром. Когда сил уже не осталось, и я почти провалилась в беспамятство, послышалась отчетливая мужская ругань. Кто-то схватил меня за шиворот, приподнял и вытащил из потока. Я тяжело дышала, пытаясь прийти в себя и оглядывая мокрый коридор, по которому щедро разбросала водоросли и мокрый песок. Вода, разумеется, куда-то исчезла. Надеюсь, просто вернулась обратно, а не хлынула в чужую комнату. «Ты как?» — поинтересовался взъерошенный паренек, так и не выпуская меня и держа одной рукой. «Ну и силище!» И глаза карии, спрячущимися смешинками во взгляде, а лицо кого-то неуловимо напоминает. «Живая!» Пролепетала я, начиная дрожать от холода и прикидывая последствия случившейся катастрофы. Накажут или не обратят внимания? Полагаю, преподаватели привыкли к таким казусам у студентов. Паренек меня отпустил, оглядел стены, покрытые водорослями и тиной, отряхнул песок с плеча и хмыкнул. «Стихийница?» «Отчасти!» Буркнула я, затягивая потуже халат, выживший чудом не разглядывая просторный коридор, где время от времени открывались двери и выглядывали заспанные студенты. Кажется, я разбудила всех лучше магического будильника. «Дин, поток воды я испарила, но лучше бы...» Я оглянулась, замечая в нескольких шагах от меня миловидную девушку. Глаза, как и у взъерошенного паренька, карии, чуть лукавые, но черты лица не такие плавные, как хотелось бы, даже угловатые. И волосы, заплетенные в две косы с черными лентами, придавали ей немного воинственный вид. Но в целом незнакомка производила приятное впечатление. И, кажется, если я правильно поняла, помогла мне. Конечно, и она заметила меня, весело хмыкнула, разглядев и мокрые волосы, и халат, с которого нещадно капала вода. «Рита», — представилась я, — «спасибо, что спасла меня и всех студентов от наводнения. Шаниса, можно Шана?» ответила она, никак не прокомментировав мои слова благодарности. «А это мой брат, Анардин. Но ну можно просто Дин. Значит, это ты на жилой этаж воду из озера возле академии призвала. еще и умудрилась из самых ледяных ключей». Незнакомка не удержалась и хихикнула, с любопытством меня рассматривая. «Я вообще-то хотела умыться, а нужные заклинания не сработали, хотя вчера с этим проблем не возникло». Дин и Шанна переглянулись и рассмеялись. «Не переживай, бывает. Я, когда первый раз обернулась, разгромила кухню и слопала там всю сметану». Подмигнула Шана, которая, как я начала понимать, всегда мыслила позитивно. «Вы оборотни?» Не удержалась я от вопроса, решив прояснить все сразу же. «Ага», — улыбнулся Дин. «И, кстати, я старше Шаны на...» «Пятнадцать минут, и все время мне это припоминаешь. Покусаю», — заявила она и проказливо улыбнулась. Дин закатил глаза и фыркнул а потом игриво наклонился и щелкнул зубами возле носа сестры, отчего-то отскочила и толкнула его кулаком в плечо. Потом они переглянулись и явно решили не затевать возню в коридоре. «Она чаще всего в лесу обращается», — доверительно сообщил мне он. И это накладывает отпечаток на характер. «Да он у меня почти сахарный», — возмутилась Шана. «Ага, причем настолько, что зубы можно сломать, и временами абсолютно невыносимый». «Ничего, не надо меня носить, только любить и баловать». — заявила девушка. Я невольно улыбнулась, слушая их дружескую перепалку. «Так, вы идите к Рити вдвоем?» — велел Дин. «Шана настроит бытовые заклинания, а я пока уберу разгром в коридоре». Я кивнула, стараясь не стучать зубами, и еще раз поблагодарила новых знакомых. Посмотрела, как при помощи потока воздуха Дин ставит на место дверь в мою комнату, что располагалась в конце коридора, и быстрым шагом направилась к себе. Шанна прошла следом и тут же устремилась в ванную. Хмыкнула, оглядев погром, прошептала незнакомое заклинание, возвращая на место снесенные потоком вещи. Умудрилась даже на ходу их высушить. Спасибо, от души поблагодарила я, радуясь, что не придется тратить вечер на устранение последствий от неудачного умывания. Да, пожалуйста, хорошо, что нашего кощения вамте, иначе бы так легко не отделались. Кого? Удивилась я тому, что тут обитает какой-то персонаж из русского фольклора. Профессора Радомира. А кощеем его прозвала за глаза одна из выпускниц. Пенелопа Громова. Нам Скен рассказывал, который с ней некоторое время учился. Он глава нашего клана. Она с земли? Вспомнила я разговор преподавателей. Да, правда, несколько лет назад уже закончила АМТ. А где сейчас профессор Радомир? И почему опасаться нужно именно его, когда случается потоп? «В отъезде». Он отвечает вамте за безопасность, а с некоторых пор еще и за дисциплину. Мигом бы примчался и устроил разбор полетов. Наверняка и наказание наложил бы. А так дежурит старшекурсники. Временно, конечно, пока преподаватели заняты усилением защиты Академии. И они все докладывают напрямую Дроу Айрису. Но учитывая, опять же, что вчера профессор Айрис их выжил до капли, они не появятся точно. «Так что, Рита, тебе точно повезло». «Согласна с этим. Может, день будет не таким уж плохим, несмотря на сумасшедшее утро». Пока Шанна возилась в ванной с настройкой непонятных мне чар, я сняла халат, отжала и быстро вытерлась полотенцем. Закуталась в простыню, вздохнула. Волосы оставались мокрыми, а расчески у меня не имелось. Зато одежду после такого потока, похоже, можно не стирать, лишь прополоскать, вытряхивая ил и пыль. Прикинув, что прошло почти полчаса и до завтрака остается совсем мало времени, быстро натянула на себя академическую форму. Черное свободное платье хитон, скрепленное золотыми застежками на плечах, но довольно удобное и комфортное. Мне понравилось. Повертила пояс, закрепила. В таком облачении меня смело можно отправлять в Древнюю Грецию. Выделяться там точно не буду. Чуть рассмеялась от этой мысли, порадовавшись, что какие-то чары явно подогнали одежду под мой размер и потянулась к толстому золотому браслету. «Надевай, не думая. Он дает защиту и возможность преподавателям прийти к тебе на помощь, если окажешься в беде. В него особый маячок встроен. Для подобных случаев», — заметила Шана, выходя из ванной и садясь на мою разобранную кровать. Я послушалась, рассматривая завитки букв с моим именем, которая появилась, стоило щелкнуть застежки. «С чарами я разобралась, но умываться, полагаю, ты уже не хочешь». Улыбнулась она. Я не удержалась и хихикнула. «Спасибо тебе за помощь!» Снова искренне поблагодарила я. Она пожала плечами, улыбнулась. «Волосы высушить? Я, правда, только испарять воду могу. Но все же лучше, чем с мокрыми ходить». «Это точно. Тут не поспоришь». «А где твои вещи?» «Как-то пустовато вокруг», — заметила Шана, едва справилась с моей рыжей шевелюрой. «Да я в Эфру вчера случайно переместилась», — вздохнула обреченно. «Из другого мира». «Откуда?» — удивилась Шанна. «С земли». «Ого! Это там, где совсем нет магии?» Кивнула. «Погоди, так у тебя из вещей совсем ничего нет?» «Ну да». «Ничего. Стипендию выдадут, приобрету». «Да когда нас выпустят, в лавочке возле академии, конечно, можно купить что-то из мелочи» но в основном там студенты торгуют магическими, ими же изобретенными штуками. Давай поделюсь. У меня найдется несколько подходящих тебе вещей и запасные мелочи вроде расчески и зубной пасты. Буду признательна. Не стала отказываться я. «Вы там одеты?» — постучался Дин. «Да, заходи», — ответила Шана. «А я сейчас». Девушка исчезла в дверях, а ее брат заглянул в комнату. Последствия устранил. Было даже весело. Хмынул сон, запуская руку в волосы и роши их еще больше. «А ты в кого превращаешься?» Не удержалась я. «Да ни в кого!» «М?», -м? «У нас Шаной отец-оборотень, а мама — маг-воздушник. Вот таланты родителей и поделились между мной и сестрой. Никто даже и не подозревал, что так бывает». Улыбнулся Дин, кажется, ни чуточки не переживая из-за такого расклада. «В этом, знаешь ли, есть свои плюсы». Шане теперь обязательно нужно семью завести, род продолжить, возглавить его. А я — птица вольная. Если бы я еще хотела, — хмуро заметила девушка, заходя ко мне в комнату и ставя на стул приличных размеров сумку. Да, как-то не верится, что в ней спрятаны мелочи, если честно. А зачем так много? — растерялась я. Пригодится. Кстати, никому не говори за пределами академии, что я тут. Почему? «А кое-кто сбежал из дома. И когда родители прознают... Матушка-то еще ладно, но отец, а уж жених...» «Енат придет в ярость», — вздохнула Шана. Я хотела было расспросить подробнее, но оборотни вспомнили про завтрак, на который мы почти опаздывали. Быстро заглянула в список с расписанием занятий. «Сегодня утром у меня бытовые заклинания и физическая подготовка, а во второй половине дня занятия с оружием и специализация, связанная с управлением погодой». «Чую, день будет сложным». Быстро написав письмо родителям и положив в холщовую сумку, которую предусмотрительно принесла мне Шана, учебники и форму для занятий по физической подготовке, мы отправились в столовую. В очереди простояли дольше, чем хотелось бы, но после завтрака я все же успела бросить письмо для родителей в ящик, установленный в главном зале. Шана сказала, что ответ от них «Телепортационная магия» принесет сразу же в мою комнату. А легкая магия внушения, настроенная директором Раносом, не даст засомневаться в правдивости моих слов и изумиться тому, что ответное письмо исчезнет, едва его напишут. Учитывая обстоятельства, подход был разумным и верным. До нужной аудитории оборотни, у которых первым занятием стояла физическая подготовка, меня тоже проводили, и мы на время с ними распрощались. Комната для занятий оказалась просторной и светлой. Темно-синие шторы на высоких стрельчатых окнах, правда, оказались покрыты какой-то странной серебряной пылью, о назначении которой оставалось только гадать. А так, небольшие круглые столики для студентов расположены полукругом. Посредине – преподавательский стол. Вдоль задней стены – аккуратные шкафчики, прикрепленные в хаотичном порядке и расположенные от пола до потолка. Я бы даже сказала – уютно все, и мало чем отличается от учебных заведений в моем мире. Разве что это пыль, и студенты, словно собранные из моих фантазий. «Привет!» — раздался за спиной голос Иветты. «Здравствуй!» — улыбнулась я в ответ. Девушка, как и я, чувствовала себя неловко в первый день в академии. «Куда думаешь садиться?» — поинтересовалась она. «Не возражаешь, если я займу местечко рядом?» «Нет, конечно!» — удивилась я такому вопросу. «Кажется, кто-то тут совсем не уверен в своих силах». «Ничего, это вполне исправимо. Тем более дар у Иветы, если я правильно помнила, довольно сильный. Ты даже не представляешь, как я утром умывалась». Вздохнула она, едва мы устроились за столиками. Я хмыкнула. «О да, уж кто-кто, а я-то точно не могу этого представить». И так читала заклинание, и этак, и пока мне не настроила его какая-то старшекурсница по доброте душевной, просто ужас какой-то выходил. «Поверь, у меня было еще веселее». Я быстро пересказала ей свое феерическое утро, и мы, с трудом сдерживаясь от смеха, приготовились слушать только что вошедшего профессора. Им оказалась средних лет женщина, со светлыми волосами, собранными в пучок. Глаза чуть раскосые, а черты лица миловидные и плавные. Одета в длинное платье зеленого цвета, но чуть более интересного покроя, чем у нас. Изысканная вышивка на поясе, украшенная камнями застежки на плечах. Добро пожаловать в Академию магических талантов, студенты. Я – профессор Ариадна, и буду преподавать у вас бытовую магию. У тех из вас, кто не имеет к ней склонности, бытовые заклинания в комнатах уже настроены. Остальные должны справиться сами. Ах, вот оно что! Чую, Шана, пока я освою все необходимые чары, переедет жить в мою комнату. Или наверняка станет частой гостей. Очень частой. Студенты, которых набралось человек двадцать не больше, обреченно вздохнули. Я невольно подумала, что в Академию магических талантов попало весьма вовремя. Сегодня только первый день занятий. Наверняка взяли бы и в разгар учебного года, но пришлось бы нагонять остальных. Улыбнулась этой мысли и приготовилась слушать преподавательницу дальше. Сегодня мы выучим заклинания, связанные с водой. По сути, вам нужно знать чары призыва, регулирование потоков и установки температуры. «Закреплять будете самостоятельно до следующего занятия». У тех из вас, кто уже воспользовался чьей-то помощью, настройки сняты. Возмущаться было бесполезно. Оставалось только одно – учиться. После получаса жалких попыток и произнесения непонятных слов профессор Ариадна поднялась. «Как я заметила, у половины из вас сложности с призывом воды». Это происходит из-за того, что вы сопротивляетесь заложенной в вас силе и боитесь. Еще бы! Если кто видел, как я умывалась утром, точно меня поймет. Я упрощу вам задачу. Она взмахнула рукой, ограждая пространство, где мы, 20 разнесчастных студентов, находились, и прошептала какое-то заклинание. Сначала ничего не происходило. А потом в воздухе стали появляться огненные пчелы. Жалили, ли, как вскоре выяснилось, они не только больно, но еще и ощутимо неприятно. Мы честно пытались от них бегать и прятаться, но в огороженном небольшом пространстве это было сделать сложно. Поэтому мы спотыкались, сбивали друг друга с ног и получали еще и синяки. «Профессор Ариадна, сосредоточьтесь, представляйте и ощущайте воду». Ну и методы обучения. «Больше похоже на игру на выживание». Я взвизгнула и увернулась от очередной золотисто-огненной пчелы, а потом разозлилась. «Разве так можно пчел напустить на меня? Маленькую и беззащитную, ничего не понимающую в магии? Воду, значит, вам призвать. Будет она!» Я зажмурилась, представляя озеро возле Академии. Запах и вкус воды на губах. «А-а-а!» — закричал кто-то из студентов. Меня ошибло невидимой силой с ног, подбросила и швырнула в сторону, а потом вверх. Рывок, и я стала падать, мгновенно оказавшись в воде и уходя на дно. Заметалась, не понимая, что происходит. Очередной кувырок, и кто-то невидимый дернул меня за шиворот. Вот что за манера? И плавно опустил на землю. Рухнула, как подкошенная, выплевывая воду и потирая содневшее горло, и огляделась. Взъерошенные студенты, мокрые до нитки, сидели на хрустальном мосту, ведущем к Академии. И такие я ругательства от них услышала. Хоть бери и записывай. Однозначно, при таком раскладе пригодятся. На мосту, прямо напротив меня, стоял представительный шатен с серыми глазами, одетый в белую рубашку, в приоткрытый ворот которой была видна золотая цепочка. А из только что открывшегося портала выпорхнула встревоженная профессор Ариадна. «Директор, Ранос!» «Смотрю, утро у вас началось бодро», — хмыкнул мужчина, со всех сторон меня рассматривая. «Потоп утром в коридоре, тоже полагаю ваших рук дело, Маргарита». «И откуда он об этом узнал?» «Но ругаться и наказывать, кажется, не собирается». «Можно просто, Рита». Я поднялась и покосилась на мужчину. «Я случайно и больше так...» «Не будете», — как-то обреченно закончил он. Я неуверенно кивнула, но директор академии уже обернулся к нашей преподавательнице. «Вы как тут оказались?» «А мы учились воду призывать, директор. Она красноречиво оглядела всех нас, насквозь мокрых. И я никак не думала, что у кого-то хватит таланта переместить студентов в озеро. И ладно бы так, но мы всех в одиниц всполошили. Пока я профессора Рина отправляла их успокоить, пока сюда добиралась». «Главное, воду призвали». Расмеялся директор Ранос и взмахом руки высушил на нас одежду. Какой хороший благородный мужчина, однако. Но едва он исчез, профессор Ариадна повернулась к нам. Итак, раз только у одной из вас получилось призвать воду, попробуем действовать по-другому. И эта не особо чуткая преподавательница, чтоб ей кикиморы попались, подняла поток воды над нашими головами. У вас четверть часа, иначе волна на вас обрушится. «Постарайтесь убрать». Потом подошла ко мне, оглядела. «Вода в вас откликнулась, студент Карита. Но замечу, что призывать ее надо научиться мгновенно. И дело не в бытовой магии, когда не надо никуда спешить. А в чем же интересно? Чувствую, вам это умение пригодится. У вас еще какие таланты? Пробуждение, боевая стихийная магия, управление погодой и музыка?» Вздохнула я. Тогда, пока остальные разбираются с моим заданием, я постараюсь помочь вам найти быстрый способ призыва воды». «А этих способов несколько?» «Да. Можно словом, например. Но вы не склонны к созданию заклинаний, и вам вряд ли такое сгодится. Проще мгновенно представить и почувствовать воду. Ощутить запах, услышать звук и запомнить это ощущение. Я пробовала раз за разом, не собираясь сдаваться» и через три четверти часа все же смогла добиться нужного результата. Ребята к этому моменту тоже призвали воду, и мокрые, все же волна поднималась и обрушивалась на них не раз, тихо ругались. Особенно недовольны были двое незнакомых мне эльфов. Пока профессор объяснял им, как быстро призвать воду, я и остальные отдыхали. Впрочем, дело у всех вскоре пошло веселее, пока мы закрепляли навык. Видимо, сказывался тот факт, что, несмотря на летнее время, утро выдалось прохладным, а сушить одежду еще никто из нас не умел. Стимул оказался для студентов весьма действенным. Меня, к сожалению, тоже пару раз накрыло волной, когда я искала быстрый способ призыва воды. Еще час нам понадобился, чтобы научиться регулировать темп и температуру жидкости, и полчаса испарять ее с любой поверхности. Одежда, правда, после озерной воды оказалась жестковатой, Но это были мелочи. По пути на пару по физической подготовке мы с Иветой встретили Шану и Дина. Я быстро представила всех друг другу. Это вы откуда такие красивые? Вытрещила глаза оборотница. Оттуда? Махнула я рукой в сторону хрустального моста. Из озера, пояснила Ивета и, не выдержав хихикнула. У вас же пара по бытовым заклинаниям была. Синяков-то где нахватали. А у меня талант похоже, к созданию условий для обучения. Вздохнула я. Рита нас всех в озеро переместила, пока призывала воду. Шана и Дин рассмеялись и стали выспрашивать подробности, но время поджимало, и мы договорились встретиться в столовой. В сторону полигона, где у нас проходило занятие по физической подготовке, я смотреть боялась. Быстро переоделась в форму, состоящую из коротких шортиков и футболки, натянула кеды и вышла наружу. Дроу, Айрис и Светозар о чем-то говорили на другом конце поля, а потом ударили по рукам и, развернувшись, пошли в нашу сторону. На ребят, кто не видел эту парочку, их внешность произвела фурор. И студентки, а их оказалось двенадцать, не считая меня, начали млеть и строить глазки. Дроу, Айрис, как-то чересчур предвкушающе улыбнулся. «Мне показалось, он и облизнуться хочет, как дракон, которому сообщили, что кто-то полез в его сокровищницу». Оглядел наш строй, хмыкнул. «Представляться, так полагаю, нам уже не надо. У вас в расписании появились имена преподавателей. У каждого студента будет своя программа подготовки, рассчитанная на способности и талант». Я удивленно приподняла брови. «Что, серьезно? А я-то волновалась, что буду сильно отставать». С физкультурой в школе у меня не особо ладилось. Разве что в ловкости мне не откажешь. Впрочем, оно и понятно. Я не сравнюсь с оборотнем по силе в любом случае, а с теми же эльфами — выносливости. У нас расположено на полигонах несколько полос препятствий. Каждый из вас пройдет определенную. Профессор Айрис, а мы успеем?» С сомнением поинтересовался кто-то из студентов, вглядываясь вдаль и прикидывая объем испытаний. Дорнс, который попал на занятия вместе с нами, презрительно закатил глаза. Лидерн и датор, стоящие за ним, не среагировали никак. Профессор Рин обладает способностью растягивать время. Для вас это незаметно, для нас. Я, представив, каким бесконечным может быть занятие, застонала. То есть в полтора часа вы, мы впихнем минимум четыре рарий. Ухмыльнулся Дроу Айрис. Все, мне конец. У вас у всех в крови магия, поэтому и выносливость повыше, чем у обычных людей». Затем Дроу Айрис быстро разделил по какому-то одному ему понятному принципу всех на группы, а мне велел подождать. Я занервничала, так как ничего хорошего это не сулило. Светозар практически сразу ушел со студентами. «Айрис же!» Совершенно перестав церемониться, повертел меня во все стороны, заставил понаклоняться и повыгибаться, сделать несколько поворотов и махов руками, и едва ли не попробовал на зуб. А может, сразу откажемся от попыток сделать из меня Журавлева? Запомните. Сдается тот, кто даже не пробует. У вас же особый случай про свой основной талант. Помните? Допустим. Допустим? Он ехидно ухмыльнулся и уставился на меня. Давайте объясню. Чем чреваты последствия вашего дара? Вы думаете, что сможете пробуждать по своему желанию? Ошибаетесь. Вон у Пенелопы Громовой основной талант – поиск. На деле это означает, она оказывается в ситуациях, в которые ни один нормальный даже случайно не попадет. У вас талант чем-то схож. То есть я буду что-то или кого-то пробуждать, не желая этого? Дошло до меня наконец то, что тревожило преподавателей Амта. Вот именно. И как вы думаете, всегда будете пробуждать безобидную зверушку? Или растение? Или артефакт какой-то? Ну, я и попала. Окончательно и бесповоротно. Директор Ранос, узнав о таком таланте, дал четкие указания на ваш счет. Силу, выносливость, ловкость и все требуемые физические способности мы сейчас проверим и подтянем. Потом станете доводить до совершенства и закреплять. А вот оружие... у вас же магия стихийная. Кивнула, нервно сглотнув и боясь предположить, что будет дальше. «Понятия не имею, какое оружие откликнется на ваш дар. К простому и стандартному, как показывает опыт, готовиться не стоит. Но с этим определимся чуть позже. Сейчас же...» «Ступайте на полосу препятствий. Живо!» И гад такой еще и воздушной волной меня подтолкнул. «Ну, здравствуй, мой персональный кошмар!» И понеслось. Сначала я просто бежала по дорожке. Но, видимо, это испытание было рассчитано на выяснение предельной скорости учащегося. Поэтому вскоре из травы выползли росянки, недобро щелкая челюстями и показывая алые сердцевины. Я тут же вспомнила разговор Дроу Айриса и дракона Светозара с профессором Рином и вздрогнула. Россянки ринулись ко мне, а я с воинственным воем Каманчей понеслась вперед. Но куда там? Все ж таки цапнули закеды и даже, кажется, слегка их пожевали. Да уж, методы преподавания в Академии магических талантов впечатляли. Впрочем, на земле меня и не учили выживать. А тут, похоже, выбора нет. Ругаясь, на чем свет стоит, полезла на Лиану и завизжала, обнаружив, что та живая и шевелится. С ней мы воевали долго, пока я каким-то чудесным образом не заморозила эту пакость. О том, как я переползала через стену и добиралась до земли, вспоминать не стоит и плюхнулась, ну, очень удачно, в лужу грязи. Для ловких, наверное, предполагалось ее перепрыгнуть, а я уже сейчас стала напоминать чумазого поросенка. Но ну, опомниться мне не дали. Вспыхнули какие-то призрачные контуры, превращаясь в людей, запустили в меня прозрачным шаром. Через пару минут, когда я перестала пытаться от них бежать, сообразила, что мне предстоит драться. «Ну, очень хорошая идея!» Я этих дру и дракона просто прибью. Что мне оставалось делать? Призвать воду и снести их потоком, а вместе с этим повалить излополучную стену, по которой карабкалась. Дальше испытания проходили не легче, но я смирилась с происходящим, и нет, не останавливалась, и не пыталась вернуться, как некоторые студенты, проходящие свою полосу препятствий слева и справа от меня, а упорно продвигалась к цели. Злая, грязная, проклинающая все на свете. Интересно, я подняться после этого занятия хотя бы смогу. К Дроу, Айрису и Светозару я шла как на заклание. И что скажешь, Айрис? Тот молча отцепил с левой руки серебряный браслет с вделанными в него черными камнями и отдал Светозару. Ты выиграл! Полосу препятствия она прошла. Нет. Ну как это называется? Преподаватели оспорят на меня. Как же хочется какую-нибудь гадость сотворить, аж внутри все зудит. Но сил на это просто нет. Ничего. Разовью талант и припомню им и злополучных росянок, и стенку, и грязь. Ух, держитесь. Припомню и не помилую. Да не обижайтесь, Журавлева. Кое-кому просто не хватает развлечений. Хмыкнул Светозар, по-доброму мне подмигивая. Но дракону я ни на грош не поверила. Он точно существо коварное. Физическая подготовка нулевая, заметил Дроу. Про боевые навыки и оружие молчу. «Чуть лучше с выносливостью, а вот со скоростью...» «Я сбежал от этих кровожадных росянок!» — возмутилась в ответ. «Это потому, что Светозар пожалел и половину из них вообще вырубил, а остальным замедлил ускорение. И с равновесием беда. Полная причем». «Видимо, припомнил, как я проходила по бревну, раз тридцать, свалившись в канаву с водой, где отвратительно квакали жабы, словно надо мной посмеивались». «Зато какая сила воли!» и сколько упрямства и желания добиться цели». Дроу Айрис вдруг как-то светло улыбнулся. «Будем работать, Рита». Светозар покосился на напарника, хмыкнул. «С равновесием я помогу. Есть специальные упражнения. И со скоростью попробуем ситуацию улучшить. Готовься!» — добил Светозар. На искренний стон отчаяния мне не хватило сил. И стоило только преподавателям отойти к следующему студенту, выглядевшему ничуть не лучше меня, я рухнула на землю. «Я так и думал, что тебе понадобится моя помощь», хмыкнул Дин, показываясь на площадке, где и начиналось до этого занятие. Шана порывалась тоже вырваться, но у нее сейчас превращение, так что... Дин подхватил меня, закинул на плечо. Студенты проводили нас взглядами, в которых отчетливо плескались зависть пополам с любопытством. А я даже не стала возмущаться по поводу такого поведения Дина. Дойти до своей комнаты все равно бы не смогла. В отдалении послышался веселый смех Дроу Айриса и дракона Светозара. «Ну, погодите у меня, доберусь и до вас».